Часть девятая. Панды, люди и божественные творения. Как Дарвин проигрывал в судах. 1999 год. Начинают работу два новых мощных телескопа. Субару и Джамини Норд на Гавайских островах с зеркалами более 8 метров в диаметре. Открыта крупнейшая в мире бактерия триумаргарита Нобименсис. Ее длина может достигать 0,75 мм. Бактерию видно невооруженным глазом. Запущен проект «Сети Хоум» по поиску внеземной жизни путем анализа сигналов с радиотелескопов. Американские астрономы открывают карликовую галактику Кит. Болгария присоединяется к Европейской ассоциации ядерных исследований ЦЕРН. Антропологи находят останки кинеотропа – кенийского человека, жившего около 3-3,5 миллионов лет назад. Советы по вопросам образования американских штатов Канзас и Колорадо предписывают исключить преподавание теории эволюции Дарвина из обязательной школьной программы. И именно последние стали лауреатами Шнобелевской премии 1999 года в номинации «Образование» с формулировкой «За постулирование, что дети не должны верить в теорию эволюции Дарвина больше, чем они верят в теорию гравитации Ньютона», Теорию электромагнетизма Фарадея и Максвелла или теорию Пастера о том, что микробы вызывают болезни. Справедливости ради нужно отметить, что власти штатов не вводили прямого запрета на преподавание теории эволюции. В Канзасе предписали исключить ее из обязательной программы государственных общеобразовательных школ. Таким образом, школы могли самостоятельно определять, что говорит детям на уроках биологии что люди и прочие живые существа – это продукт миллионов лет эволюции, или же что все живое было сотворено Богом. А в Колорадо сошлись на мнении, что преподавать теорию эволюции в целом можно, вот только к людям это неприменимо. Процесс касается всех живых существ, кроме человека. По мнению председателя Совета по вопросам образования Колорадо Клэра Орра, это вопрос политкорректности. Основатель Шнобелевской премии Марк Абрахамс прокомментировал, Это довольно странная мысль, потому что везде, за исключением заседаний Колорадского совета по вопросам образования, эволюция, как гравитация и электромагнетизм, вопрос науки, а не политики. Лауреаты не явились на церемонию, но представители Колорадо прислали Абрахамсу корзину бананов. «Бананы отличные. Здорово, что Совет Штата по вопросам образования поддерживает высокие стандарты качества в отношении корзин с фруктами», — ответил Марк. На первый взгляд кажется, что это не такая уж и серьезная проблема. Не могут же здравомыслящие директора школ в 1999 году учить школьников вере в божественное сотворение мира и человека? Могут. И еще как. На самом деле дебаты на эту тему не утихают уже много десятилетий и продолжаются до сих пор, и не только в Штатах. Кстати, отметим еще и то, что противопоставление креационизма и теории эволюции не совсем логично. Креационизм в своем классическом виде – молодоземельный креационизм – это концепция, согласно которой все живое на Земле было сотворено Богом за шесть дней творения, в том виде, в котором существует и по сей день. То есть креационизм объясняет, откуда на Земле взялось все живое. В этом случае Библия, начало книги «Бытие», понимается буквально. Теория эволюции Дарвина же касается не зарождения жизни, а ее прогрессивного развития, Появление новых видов живых организмов, в том числе и человека, в ходе естественного отбора. Ставить креационизм и эволюционизм в один ряд можно только в том случае, если мы говорим о происхождении исключительно человека, сотворен Богом или произошел от приматов, а не всех живых существ вообще. А вот среди научных теорий возникновения жизни можно назвать, например, концепцию зарождения живых организмов в первичном бульоне – благодаря эволюции углеродосодержащих молекул в смеси аминокислот, полипептидов, азотистых оснований и нуклеотидов под воздействием высоких температур, электрических разрядов и космического излучения. Или же гипотезу панспермии – занесение жизни на Землю из космоса. К слову, среди религиозных людей достаточно распространено мнение о том, что Бог создал жизни человека посредством эволюции. Но вернемся к дебатам креационистов и дарвинистов начать стоит с 1925 года. В истории науки этот год отмечен, среди прочего, формулированием первой последовательной квантовой теории Гейзенберга, Борна и Йордана, открытием рения 75-го элемента таблицы Меделеева. К слову, редкий случай среди первооткрывателей была женщина, Ида Ноддак. Первая демонстрация телевидения, тогда еще механического, а также принятием в штате Теннесси закона под названием «Акт Батлера. Акт запрещал преподавать в государственных школах и университетах любую теорию, отрицающую историю божественного творения человека, как тому учит Библия, и вместо этого преподавать, что человек произошел от низших животных. Проект закона был подготовлен членом Палаты представителей Теннесси фермером Джоном Вашингтоном Батлером. Позже Батлер рассказывал. Я ничего не знал об эволюции, когда вносил законопроект. «Зато я читал в газетах, что мальчишки и девчонки приходят домой из школы и говорят родителям, что Библия – это чушь». Законопроект успешно прошел слушание, и 21 марта 1925 года был подписан губернатором Теннесси Остином Пейем. Исследователи пишут, что Пей на самом деле хотел таким образом приобрести поддержку сельских жителей, надеясь, что закон не окажет реального влияния на содержание школьной программы. Как бы то ни было, реакция общества последовала незамедлительно. Американский союз защиты гражданских свобод согласился проспонсировать судебный процесс с целью оспорить конституционность акта. Штат, в свою очередь, должен был найти педагога из Теннесси, который сможет выступить в качестве ответчика. Им стал Джон Скоупс, учитель из небольшого городка Дейтон. Необычным судебным процессом власти города решили привлечь к Дейтону внимание общественности. В конце 1990-х годов на учебнике биологии в штате Алабама помещали надписи «Никто не видел, как на Земле появилась жизнь. Поэтому любое утверждение происхождения жизни – теория, а не факт». Дело штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса стало известным под названием процесс. Впервые в истории США заседание суда транслировалось по радио. Процесс длился 8 дней. Показания дали десятки человек. Христиане, атеисты, агностики, ученые и священники. Присяжным потребовалось всего 9 минут, чтобы вынести вердикт. Скоупс был признан виновным в преподавании теории эволюции, а значит, в нарушении акта Батлера. Судья обязал учителю выплатить штраф в размере 100 долларов, это около полутора тысяч долларов в переводе на современные деньги. Казалось, цель властей была достигнута. К антиэволюционному закону удалось привлечь внимание всей страны. Процесс освещали ведущие американские газеты и радиостанции. О нем говорили повсюду. После решения суда адвокаты Скоупса обжаловали приговор и выиграли дело. Но не потому, что акт Батлера был признан антиконституционным, а из-за процессуальных нарушений. Размер штрафа 100 долларов назначил судья, а он не имел права без одобрения присяжных налагать штрафы в сумме более 50 долларов так что глобальная задача не была решена. Акт Баттлера оставался в силе до 18 мая 1967 года. Отменил его губернатор Теннесси Баффорд Эллингтон, после нового судебного процесса, в ходе которого учитель Гэри Скотт отстаивал свое право на преподавание теории эволюции. Скотт апеллировал к первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова стал не последним штатом, в котором горели споры между эволюционистами и креационистами. В начале 80-х годов некоммерческая христианская организация «Фонд мышления и этики» начала работу над учебником «Биология творения», который по замыслу авторов должен был освещать обе точки зрения. Книга, однако, получилась однобокой. В ней утверждалось, например, следующее. «Сотворение означает, что разные формы жизни появились одномоментно» с помощью разумного Творца, а их основные черты оставались неизменными – рыбы с плавниками и чешуей, птицы с перьями, клювами и крыльями. Один из главных доводов креационизма в пользу божественного сотворения жизни состоит в том, что организмы живых существ слишком сложны, чтобы возникнуть в ходе случайного эволюционного отбора. В 1987 году Верховный суд США постановил, что преподавание креационизма в школах нарушает право каждого человека на свободное вероисповедание. При этом преподавание альтернативных научных теорий о происхождении человека было разрешено. Биология творения сменила название «о пандах и людях», а слова «творение» и «креационисты» превратились в «разумный замысел» и сторонники теории «разумного замысла». Суть книги осталась неизменной. Учебник был опубликован в 1989 году. На протяжении следующих 15 лет были проданы десятки тысяч экземпляров, а идеи креационизма стали активно обсуждаться в обществе. Лауреаты Шнобелевской премии в области образования, штаты Канзас и Колорадо, стали лишь частью общего тренда. В некоторых штатах – Калифорния, Айдаха, Флорида, Пенсильвания – предпринимались попытки включить книгу в школьную программу. Но эти решения удалось оспорить в суде. Так, по пути креационизма в 2004 году пошел Совет по образованию округа Дувр, штат Пенсильвания. В классах появилось о пандах и людях. А учителей биологии обязали говорить детям, что эволюция – лишь теория, а не факт. Преподаватели отказались это делать, поэтому заявления зачитывали представители школьной администрации, специально приходившие в класс. В конце 2005 года суд обязал исключить учебник креационизма и школьной программы Пенсильвании. Но даже сегодня в ряде штатов США преподавание креационизма или альтернативных теорий происхождения человека не запрещено на законодательном уровне. Как обстоят дела в других странах? В целом неплохо. Подавляющее большинство государств придерживается теории эволюции Дарвина. Однако отдельные споры все-таки иногда вспыхивают. В 2006 году министр образования Польши Мирослав Аржаховский заявил, что теория эволюции – это ложь. А в 2004 году в Сербии в течение недели преподавание эволюции было разрешено лишь при условии, что учителя будут также рассказывать детям и о креационизме. Спустя неделю решение было отменено под давлением общественности. В 2006-2008 годах в России также состоялся судебный процесс, на котором истцы, школьница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер, выступили против Министерства образования России и Комитета по образованию Санкт-Петербурга, обвинив их в нарушении прав человека путем безальтернативного навязывания теории Дарвина в школах. Правда, один из авторов искового заявления, Антон Вуйма, друг Кирилла Шрайбера и пиар-агент, заявил, что процесс был демонстрационным и представлял собой рекламу его пиар-агентства, которое предлагало услуги по организации или срыву митингов и акций протеста. Несмотря на это, российский обезьяний процесс провоцировал реакцию многих ученых мирового уровня. Например, лауреата Нобелевской премии по физике 2003 года Виталия Гинзбурга. Суд, кстати, постановил, что в дарвиновской теории нет ничего оскорбительного для чувств верующих, и отказал в иске. В августе 2014 года мэр Казани Эльсур Медшин на городской конференции педагогов заявил, «Я лично читал, что учеными доказано, что клетки человека и обезьяны разные. Я бы не хотел, чтобы мои дети думали, что они возникли от обезьяны, а не по воле Всевышнего». А что же стало с лауреатами премии 1999 года? Спустя год после получения награды Совет по образованию штата Канзас был переизбран. Жители проголосовали за новых кандидатов, которые пообещали вернуться к научным стандартам школьного образования. В 2005-2007 годах состоялась еще одна схватка на правовом поле. Так называемые «Канзасские эволюционные слушания», во время которых член Совета по образованию Кэти Мартин заявила, «Доказано, что теория эволюции неверна». А теория разумного замысла научно обоснована и поддержана фактами. Креационисты снова проиграли, но битва еще идет. Последний суд по этому вопросу в штате прошел в 2016 году. Наука опять победила. В Колорадо ситуация менее радужна. Там в некоторых школах до сих пор преподается теория божественного происхождения человека. Вместе с Советами штатов Канзас и Колорадо по вопросам образования лауреатами Шнобелевской премии 1999 года стали Биология. Пол Бесланд, директор Института перца Чили. Это не шутка. Такой институт действительно существует в составе Университета штата Нью-Мексико, США. За выведение неострого перца Чили сорта халапеньо. При этом все остальные вкусовые качества холопенью были сохранены. На награждении Босланд заявил, Перцы чили, как рок-н-ролл. Любите вы их или нет, они существуют. Химия. Такеси Макина за изобретение спрея с чек помогающего определить, изменяет ли муж жене. Аэрозоль приобретает ярко-зеленый цвет после соприкосновения с семенной жидкостью, поэтому если нанести с чек на нижнее белье мужчины, можно определить, были ли у него половые контакты. Защита окружающей среды. хюк хоквон за изобретение ароматных костюмов. Сотрудник южнокорейской текстильной компании Colon Industries создал деловые костюмы с запахом сосны, лаванды и перечной мяты. Ткани, с которой была шита одежда, пропитывалась составом с ароматизатором, заключенным в микрокапсулы. При движении и трении ткани капсулы разрушаются, и костюмы сдают аромат. По заверениям создателя, запах пропадает лишь после 20 химчисток. Здравоохранение Джордж и Шарлотта блонские за получение патента на аппарат для облегчения рождения ребенка при помощи центробежной силы. Устройство представляет собой круглый стол, вращающийся с большой скоростью. По задумке создателей, на стол помещается роженица и надежно на нем закрепляется. Затем стол крутится, а ребенок выталкивается центробежной силой. Перегрузка, которую женщина может испытывать на максимальных оборотах согласно теоретическим расчетам, составляет примерно 7G. Для сравнения, космонавты при штатном спуске в капсуле «Союза» подвергаются перегрузкам в 3-4G, а максимально допустимая перегрузка пилота в сверхзвуковом истребителе Су-27 составляет 9G. Надо ли говорить, что своих детей у Читы Блонски не было? Медицина. Норвежский врач Арвид Ватле за исследование того, в каких емкостях пациенты сдают мочу на анализ если не используют для этого специальные оптичные контейнеры. Исследование проводилось год. Наиболее популярными емкостями оказались баночки из-под томатной пасты. Премия мира. Шарль Фурье и Мишель Вонг из Йоханнесбурга за разработку противоугонной системы «Бластер» для автомобилистов. Устройство представляет собой огнемет, который приводится в действие нажатием на педаль газа. Струи пламени направляются на тело угонщика и вокруг машины. При этом корпус автомобиля не повреждается. Дело в том, что в конце 90-х годов Йоханнесбург захлестнула волна автомобильных угонов и бандитизма. Первым покупателем сигнализации стал начальник полиции города Дэвид Уокли, который заявил, «Все зависит от обстоятельств и от того, оправдается ли самооборона». Конечно, в использовании этой системы есть риски, но риск есть и в том, чтобы не установить ее, «Кстати, изобретатели «Бластер», врачи и полицейские в один голос утверждали, что огнемет не смертелен. Он точно лишит угонщика зрения, но не убьет. Преступник же не будет сидеть несколько минут на месте и ждать, пока его поджарят», прокомментировал Фурье. «Литература. Британский институт стандартов за разработку шестистраничной инструкции по завариванию чая». Прибывший на церемонии вручения награды представитель института сообщил, «Чтобы разработать стандарт правильного приготовления чая, Нам потребовалось всего 5000 лет, так что вряд ли можно ожидать, что стандарт на холодный чай и чай со льдом может появиться раньше 7000 -го года. Физика. Еще одна чайная премия, которую разделили между собой профессор Лин Фишер, а также исследователи Джозеф Келлер и Жан-Марк Ванденбрук. Первый, применив уравнение Уошборна, рассчитал оптимальный способ обмакивания в чай разных типов печенья. Так, печенье, покрытое сверху шоколадом, лучше всего макать шоколадной стороной вверх, а если оно ничем не покрыто – под углом. Вторые вычислили, какую форму должен иметь носик чайника, чтобы с него не капало. Социология. Стив Пенфолд за диссертацию по истории канадских пончиковых. В Канаде этот тип выпечки чрезвычайно популярен. Сеть пончиковых Тима Хартона – это канадский хоккеист, своеобразный аналог американского Макдональдс.